у и н никогда не видел, чтобы человек двигался таким образом и сразу сообразил, что по телефону говорил именно с ним. Тело Питера Стилмана... Чем-то напоминало его голос, скованное, безжизненное, оно передвигалось то медленно, то быстро, было неповоротливым и в то же время выразительным, как будто движения молодого человека были бесконтрольны, как будто действовало его тело по собственному разумению, а не по воле того, кому принадлежит. Казалось, Стилман долгое время был обездвижен, И всеми физическими навыками ему приходилось овладевать заново, отчего ходьба стала процессом сознательным, каждое движение словно бы дробилось на составляющие его поддвижения, и, как следствие, были начисто утрачены плавность и естественность. Стилман смахивал на марионетку, которая пытается ходить самостоятельно. Все на Питере Стилмане было белым. Белая рубашка с открытым воротом, белые брюки, белые туфли, белые носки. Мертвенно-бледное лицо и жидкие льняные волосы создавали впечатление прозрачности. Казалось, видны даже сосуды под кожей. Прожилки были такого же цвета, как глаза молочно-голубые, они словно сливались с небом и облаками. О том, чтобы заговорить с этим человеком, нечего было и думать. Ощущение было такое, будто уже одним своим присутствием Стилман призывал хранить молчание. Молодой человек медленно опустился в кресло и только тогда обратил на Куина внимание. Когда глаза их встретились, Куин вдруг почувствовал, что Стилман стал невидимкой. Он вроде и виден, что Стилман сидит напротив, и в то же время кресло словно бы пустовало. Уж не слепой ли он, — подумалось Куину. Нет, не похоже. Молодой человек внимательно, даже испытующе смотрел на него. Взгляд этот трудно было назвать осмысленным. Однако некоторая живость в глазах ощущалась. Куин не знал, что делать. Он сидел на диване и тупо пялился на Стилмана. Прошло много времени. «Никаких вопросов, пожалуйста», — подал, наконец, голос молодой человек. «Да, нет, спасибо», — он помолчал. «Я Питер Стилман. Говорю это не по принуждению, да. Это не настоящее мое имя, нет. Конечно, соображаю я совсем не так, как следует, но с этим ничего не поделаешь, нет, не поделаешь, нет, нет. Уже ничего не поделаешь. Вот вы сидите и думаете, кто это со мной говорит? Какие слова вылетают у него изо рта? Скажу вам. А захочу и не скажу. Да и нет. Соображаю я совсем не так, как следует. Говорю это не по принуждению. Но я попробую. Да и нет. Попробую рассказать вам. Даже если мне будет трудно. Спасибо. Меня зовут Питер с т и л м а н Может быть, вы слышали обо мне, но, скорее всего, нет. Неважно. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя я вспомнить не могу. Извините. Это значение не имеет. Теперь не имеет. Это то, что называется речью. Это термин такой, когда слова вылетают изо рта, поживут немного и умирают. Странно, правда? У меня на этот счет мнения нет. Нет и все тут. И все же есть слова, без которых не обойтись. Много слов. Много миллионов. Может, всего 3-4 простите. Но сегодня я молодец. Гораздо лучше, чем обычно. Если я смогу дать вам слова, без которых не обойтись, это будет великая победа. Спасибо. Миллион раз спасибо. Когда-то давно были мама и папа. Я этого не помню. Говорят, мама умерла. Кто говорит, я сказать не могу. Простите меня. Но так говорят. Значит, без мамы. Ха-ха. Такой сейчас у меня смех. У меня в животе урчит. р р Ха-ха-ха. Большой папа сказал, без разницы, мне. В смысле ему? Большой папа, большой кулак и бум-бум-бум. Сейчас вопросов не задавайте, пожалуйста. Я говорю то, что говорят другие, потому что я ничего не знаю. Я всего лишь бедный Питер с т и л м а н мальчик, который не умеет вспомнить. Хо-хо. Дуду, -ду. дурачок, чок, чок, простите меня, говорят, говорят. А что говорит бедный маленький Питер? Ничего, ничего, больше ничего. Вот как было? Темно, очень темно, темнее не бывает. Говорят, была комната, как будто я могу об этом говорить, о темноте, спасибо. Темно, темно, говорят, 9 лет, даже без окна. «Бедный Питер, Стилман. И бум-бум-бум. к у ч а какашек, море пипишек. Не в себе, простите, молчу и дрожу, простите, уже нет. Темень, значит. Говорю же, в темноте еда, да, кашка, темно бедняжки. Ел руками, простите, это я про Питера. А если я Питер, тем лучше, то есть тем хуже». «Простите, я Питер Стилман. Это не настоящее мое имя. Спасибо. Бедный Питер Стилман. Он был маленький мальчик. Своих слов раз-два и обчелся. Были слова и нет слов. Ни одного? Ни о д н о Гошеньки. Больше ни одного. Простите меня, мистер Остер. Я не хочу, чтобы вы грустили. Только, пожалуйста, никаких вопросов. Меня зовут Питер Стилман. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя — мистер Грустли. А как вас зовут, мистер Остер? Может, это вы, мистер Грустли, а я никто? Хо-хо, простите меня. Как я плакал, как рыдал. Хнык-хнык, бо-бо. Что делал Питер в этой комнате, никто не может сказать. Некоторые п о м а л к о в а ю т А я-то думаю, что Питер не умел думать. Он рыдал, он стонал, он вонял. Ха-ха-ха. Простите меня, иногда я такое сказану. Взз гу. Стук-стук, перестук. У О, -о, -о. И я, и я, и я. Простите, никто, кроме меня, этих слов не понимает. е щ е не время, не время, не время. Так мне говорят. Слишком долго Питер был поврежден головкой. Больше этого не повторится. Нет, нет, нет. Говорят, кто-то нашел меня. Я не помню. Нет, я не помню, что было, когда они открыли дверь и в комнату проник свет. Нет, нет, нет. Обо всем этом мне сказать нечего. Больше нечего. Я долго носил темные очки. Мне было двенадцать. Так мне сказали. Я лежал в больнице. Понемногу меня научили, как быть Питером Стилманом. Сказали «Ты, Питер Стилман». Я сказал «Спасибо», «Я, я, я». «Спасибо вам», «Спасибо» сказал. Питер был еще ребеночком. Его приходилось всему учить. Ходить и все такое. Кушать, какать и писать в туалете. Мне даже понравилось. Даже когда я кусал их... Они не делали мне бум-бум-бум. Потом я перестал даже рвать на себе одежду. Питер был хорошим мальчиком, но научить его говорить слова было трудно. Губы как-то не так шевелились, и потом с головкой у него было не все в порядке. Он говорил «ба-ба-ба» и «да-да-да» и «ва-ва-ва». «Простите меня, сколько лет на это убили». «Теперь Питеру говорят, можешь идти, больше мы тебе ничем помочь не можем». «Говорят, ты теперь человек Питер Стилман. Хорошо верить докторам. Спасибо. Большое спасибо. Я Питер Стилман. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя — Питер Кролик. Зимой я мистер Беленький, летом мистер Зелененький». Подумай, что тебе нравится больше всего. Я говорю это не по принуждению. в з г у ч Красиво, правда? Я такие слова все время составляю. Ничего не могу с собой поделать. Вылетают изо рта, и все тут. Их не объяснишь. Все спрашивают и спрашивают, б е з т о л к у Но вам я скажу. Я не хочу, чтобы вы грустили, мистер Остер. «У вас такое доброе лицо! Вы мне кого-то напоминаете, кого-то или что-то, какой-то шум, и ваши глаза смотрят на меня. Да-да, я вижу их, это очень хорошо, спасибо. Поэтому я и говорю, пожалуйста, никаких вопросов. Вас интересует все остальное, то есть отец, жестокий отец, который мучил маленького Питера». Ему обеспечен полный покой, его упекли в темное местечко и заперли там ха-ха-ха, простите меня, иногда я такое с к а з а н у